Резко проснулась и огляделась по сторонам, дрожа крупной дружью в поту, убедившись, что одна судорожно выдохнула и повалилась спиной на кровать, облегченно порадовавшись, что это только ужасный сон. «Бедная девочка, кто она? Почему я вижу такие сны? Что Тайхара этим хочет сказать?» Полежав, некоторое время решила занять себя делом по хозяйству, чтобы успокоиться. Надела серое теплое платье и побрела на кухню, желая сполоснуть лицо. Может, на улице искупаться? Нет, ночь на дворе, и после таких снов совсем не хочется геройствовать. Только взбодрилась ледяной водой в тазу и попила воды, как услышала, что кто-то бежит. В сторону нашего дома. Возможно, что-то случилось? Или нет? Пошла в детскую комнату и, проверив малышей, вышла на кухню и открыла дверь, так как на ночь мы всегда закрывались. Каково же было мое удивление, когда я увидела Наиту, запыхавшуюся с кровью на левом плече? Она в ужасе посмотрела на меня и выдала. «Помоги!» Переборола желание не подходить к этой злобной женщине и молча направилась к ней, замечая ровные края разорванного синего платья. Разрез самой раны не глубокий и тонкий. Значит, нож был невероятно острый и не проник глубже кожи и ее подкожной клетчатки. Ничего серьезного. «Не мне, Аллатари!» Возмущенно прохрипела Наита, отодвигая плечо. И я тут же почувствовала ее страх и безграничную злость. «Что случилось?» Задала вопрос, не понимая, почему она прячет рану, если у нее идет кровь. Притом с таким раздражением. «На нас напали!» Выдавила она из себя, поглядывая на улицу, намекая, что нужно спешить. «Кто?» «Пьяные глупцы, но они убежали. Завтра найду и прикажу их уничтожить. На жену предводителя напали?» переспросила я, не допуская такой возможности. «Нет, на Лотару. А я проходила неподалеку. Я не, не поняли. Темно. Поле». «Ночью гуляешь в поле?» Не удержалась я от сарказма. «Ты так и будешь спрашивать вместо того, чтобы помочь? Она в крови и нож в животе!» Похолодела от ее слов и молча зашла в дом, накину теплую накидку и поцеловать детей. «Не исключено, что опять потеряю сознание». что, безусловно, нежелательно, когда рядом озлобленная Наита. Побрела на выход с ощущением, что что-то не так. Меня беспокоила рана неприятной тайхарки, и было ощущение обмана. Но я отчетливо чувствовала ее страх, настоящий, безумный, а я считала, что этой женщине не свойственно испытывать такие чувства по отношению к другим. Наита ждала на улице, и как только я подошла, она быстро понеслась вперед, а я за ней. Всю дорогу мы шли молча, и с каждой секундой я осознавала, что куда бы она меня ни вела, там никого нет. По самой простой причине. Я не чувствую крови. Кроме той, что на наите. И еще один важный момент, не дающий мне покоя. Рана нанесена ножом так, как будто она сама это сделала. Не криво в сторону, а ровно. И еще смущало платье. Нет разорванных краев ткани близ раны. Значит, она сама разорвала или разрезала рукав, а потом нанесла рану острым ножом. остановилась и громко произнесла. «Что тебе нужно от меня, Наита?»